Часы хорошо характеризуют внутренний мир человека. Прагматики надевают спортивный хронограф с кучей шкал. Самовлюбленные и сексуально неспокойные личности – золотые швейцарские безделушки. Отечественные золотые будильники носят торгаши среднего звена. Дешевые китайские – желчные скептики. Позолоченные броски часы – военные и милиция. Эти определения достаточно условны. Но все-таки часы неплохо определяют характер человека. Кисти рук демонстрируют характер и боевой опыт. Разбитые руки никогда не остаются в прошлом. То есть, даже достаточно зрелый человек может запросто перейти к рукопашке, потому что руки в шрамах чешутся, видимо, всю жизнь. Именно ботинки, а далеко не цепи и кольца указывают на уровень благосостояния человека. Да надень ты хоть мантию королевскую, но ботинки подсознательно выберешь по средствам. То, что человек держит в руках, также ярко его характеризует. Тащит, допустим, юноше роскошный букет роз, так сразу ясно становится жених. Чем важна прическа? Что она может сказать о человеке? Сами подумайте, не все же мне разжевывать. А вот костюм говорит не столько о том, кто этот человек. Он показывает, на кого именно данный субъект хочет походить. Если у дяди в приличном костюме недорогие ботинки... и разбитые кулаки, да еще сверток в руках, то вполне возможно, что он от вас что-то сейчас захочет и пытается подобраться поближе. Ладно бы он был с одиноким цветком и бутылкой шампанского. Можно было бы предположить, что это он к Светке. Ну, та, что живет этажом выше. Ну к этой безотказной, как трехлинейная винтовка. В случае конвенционных несоответствий сразу повернитесь лицом к дяде. Можно проехать до последнего этажа, лишь бы спиной к нему не оказаться. И самое главное, никто и никогда не имеет права протягивать к вам руку. тем более хватать вас. Дотрагиваться до человека могут только очень близкие люди. Когда кто-то пытается просто взять вас за руку, он пытается прикинуться вашим близким или сразу ставит вас на низшую относительно себя ступень. На этом эффекте Поставлено профессиональное сугестия цыганок. Похлопывание по плечу или положенная на него рука усыпляют вашу бдительность по тем же доверительным причинам. Как говорил Козьма Прудков, бди. Ну и зрив корень, конечно. Ищи конвенционные несоответствия. Зачем человек орет? Да он бедолага таким образом строит межличностные отношения. Когда прищемишь палец дверью, рявкаешь коротко и невнятно, потому как орешь-то на самого себя.